Глава 71. Хозяйка Медной горы. «Я должна признаться, мой милый друг, что никто не бывает постоянно так прав, как я. Герцогиня Делафорд, госпоже де Сталь. Воля к власти. Фридрих Ницше. А теперь сказочка про меня, вернее, фрагмент сказки. Так вот, перед поездкой в Екатеринбург в конце ноября 2022 года У меня в жизни произошли кое-какие изменения. У меня же всегда что-то происходит. Где-то с середины октября мы не виделись с Марио, в том числе потому, что он улетел в Ниццу в связи с резко ухудшившимся состоянием здоровья своего деда. Мы переписывались, созванивались, но урывками. Несколько раз я уже пыталась закончить наши отношения, возможно, и он тоже просто, я не в курсе». Вот такое настроение у меня было. И в Екатеринбурге по отношению к нему и к нашей ситуации. Всё же поставить окончательно точку по приезду. Перед его отелем я сказала ему об этом, и он в первый раз не отшутился, а серьезно сказал «поговорим, когда я вернусь». В Екатеринбурге есть православный храм на крови. Построенный на месте дома Ипатьева, в котором содержались под арестом, и были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года последний российский император Николай II, его семья и четверо слуг. Я была здесь и в прошлый свой приезд лет восемь назад, еще со вторым мужем. В этот раз наша экскурсия закончилась поздно, стоял вечер. В храме перед закрытием было темно, грустно, торжественно, совсем малолюдно. Мои девочки разбрелись кто куда. Не скажу, что мне было особенно уютно и тепло в этом месте, но в целом как-то тихо и благостно. Далеко не всегда мне хочется ставить свечи, но здесь захотелось. Поставила за здравие. Подхожу, поднимаясь по нескольким ступенькам к главной иконе храма, думаю о своем и своих, и здесь, в моем рюкзаке, оживает один из мессенджеров в телефоне. Я ставлю свечи за упокой. Выхожу на улицу и вижу, что это сообщение Марио, хотя я ждала другого человека. Он пишет как бы простые, но важные слова. Конечно, я понимаю, что все это просто совпадение, но мы же женщины или такие женщины, как я, романтичны и впечатлительны. Господи, почему ты не даешь мне отпустить этого человека? или ему меня? Почему даже в твоем храме, доме это происходит? Что за странная связь между нами? А ведь когда-то все начиналось с обидных слов, которые я навряд ли забуду. Мы даже не любовники. Я придумаю нас другими, не такими. Но все равно ты останешься сильным, а я такой красивый. Моя любимая певица Ёлка.